Глава одиннадцатая, где один молодой человек выказывает особенное внимание одной девице, и где на нас ложится тень многих грядущих событий. Семейство Пекснив готовилось уже покинуть пансион миссис Тоджерс, и все до одного джентльмены были безутешны и предавались скорби ввиду предстоящей разлуки, когда однажды в веселый полуденный час... Бейли-младший предстал перед мисс Чарити Пексниф, которая сидела с сестрой в памятной банкетной зале, подрубая полдюжины новых платков для мистера Джинкинса, и, выразив предварительно благочестивую надежду когда-нибудь провалиться в тартарары, дал ей понять, дурачась по привычке, что один джентльмен желает засвидетельствовать ей свое почтение и в настоящее время ждет ее в гостиной. Последнее сообщение доказывало всю простоту и беззаботность натуры Бейли гораздо лучше, чем любая пространная речь. Потому что, встретив этого джентльмена в прихожей, мальчик тут же его покинул, намекнув, что тот хорошо сделает, если поднимется наверх и предоставит ему руководствоваться собственным чутьем. А потому ровно половина шансов была за то, что гость в это время бродит где-нибудь по крыше дома или тщетно пытается выбраться из лабиринта спален. Пансион М. Тоджерс был именно такого рода заведением, где без опытного кормчего новый человек мог оказаться именно там, где его меньше всего ожидали, и куда он меньше всего желал попасть. — Джентльмен, ко мне! — воскликнула Чаррити, бросая работу. — Что ты, Бейли, господи, помилуй! — Ага, — сказал Бейли, — помилуй, вот оно как! Никто вас не помилует, и не ждите. Я бы ни за что не помиловал на его месте. Это замечание не отличалось ясностью в силу множества отрицаний, что быть может заметил читатель. Но в сопровождении весьма выразительной пантомимы, изображающей счастливую парочку, которая шествует под ручку к приходской церкви, обмениваясь нежными взглядами, оно ясно выражало твердую уверенность этого юноши в том, что гость явился Самурными целями. Мисс Чаррити сделала вид, что возмущена такой вольностью, но не могла удержаться от улыбки. Ну не странно ли, мальчик? Какую бы глупость он ни сказал, в ней... все-таки можно отыскать смысл. Это в нем всего лучше. — Но я не знаю никакого джентльмена, Бейли, — сказала мисс Пексниф. — По-моему, ты что-то ошибаешься. Мистер Бейли только ухмыльнулся в ответ на такое нелепое предположение, глядя на сестер с неизменной благосклонностью. — Дорогая моя Мэри, — сказала Чарити, — кто бы это мог быть? Как странно. Мне что-то не хочется к нему выходить, право. Что-то уж очень странно, знаешь ли. Младшая сестра, по-видимому, сочла, что старшая слишком уж этим визитом. Не рассчитывает ли она взять реванш? и отомстить за то, что Мэри покорила решительно всех коммерческих джентльменов. Потому она ответила очень ласково и любезно, что это в самом деле очень странно, и что она решительно отказывается понять, зачем Черри понадобилась неизвестному чудаку. «Совершенно невозможно угадать», — сказала Чарити язвительно, «хотя тебе все-таки не на что сердиться, милая моя». «Спасибо», — отвечала Мэри, — напевая за рукоделием. — Я и сама это прекрасно знаю, душенька моя. — Боюсь, что тебе совсем вскружили голову, дурочка, — сказала Черри. — Знаешь, милая, — отвечала Мэри с пленительной откровенностью, — я и сама этого все время боюсь. Столько лести, чести и всего прочего, что закружилась бы голова и покрепче моей. Хорошо тебе, милая моя, что ты можешь быть совершенно спокойна, и к тебе не пристают эти противные мужчины. «Как ты это делаешь, Черри?» Бесхитростный вопрос мисс Мэри мог бы вызвать целую бурю, если бы не сильнейший восторг, проявленный Бейли-младшим. Неожиданный оборот разговора так его воодушевил, что он немедленно пустился в пляс и исполнил чрезвычайно сложный танец, удающийся только в минуту вдохновения и именуемый в просторечии матросской пляской. Это бурное проявление чувств напомнило девицам великое правило добродетели «Всегда ведите себя прилично», в котором обе они были воспитаны. Они сразу притихли и в один голос объявили мистеру Бейли, что если он еще раз посмеет при них упражняться в танцах, они немедленно сообщат об этом миссис Тоджерс и попросят, чтобы она его как следует наказала. Бейли не замедлил выразить свое огорчение и раскаяние, якобы утирая слезы фартуком и делая вид, будто выжимает из него потоки воды. А потом распахнул двери перед мисс Чарити, и эта достойная девица торжественно проследовала наверх, чтобы принять своего таинственного поклонника. По странному стечению благоприятных обстоятельств он все-таки разыскал гостиную и сидел там в одиночестве. «А, сестрица!» — сказал он. «Вот я и пришел, видите. А вы, небось, думали, я совсем пропал? Ну как вы нынче в своем здоровье?» Мисс Чарити отвечала, что она совсем здорова, и подала руку мистеру Чезлвиту. «Вот это правильно!» — сказал мистер Джонас. «И после дороги вы тоже, я думаю, успели отдохнуть. Ну а как та, другая?» — Сестра, кажется, хорошо себя чувствует, — отвечала молодая особа. — Я не слыхала, чтобы она жаловалась на нездоровье. — Может быть, вы хотите ее видеть? Пойдите, спросите сами. Нет, — Нет-нет, сестрица, — сказал мистер Джонас, усаживаясь рядом с нею под окном. — Не спешите, это, знаете ли, совершенно ни к чему. — Какая вы все-таки злая. — Об этом не вам судить, злая я или нет, — отпарировала Черри. «Что ж, может быть и так», — отвечал мистер Джонас. «Послушайте, вы небось думали, что я пропал, а? Вы так мне и не сказали». «Я совсем об этом не думала», — объявила Черри. «Вот как, не думали», — повторил Джонас, размышляя над этим странным ответом. «А та, другая?» «Как это я могу вам сказать, что думала или чего не думала моя сестра?» — воскликнула Черри. Она мне ничего не говорила об этом, ни да, ни нет. — И даже не смеялась надо мной? — спросил Джонас. — Нет, даже и не смеялась. — Вот здорова смеяться, верно? — сказал Джонас, понизив голос. — Она очень веселая. — Веселость — хорошая вещь, когда не ведет к мотовству, верно? — спросил мистер Джонас. — Да, вот именно, — поддакнула Черри со скромностью, которая достаточно ясно свидетельствовала о том, что в ее согласии нет корысти. «Вот, например, ваша веселость», — заметил мистер Джонас, подтолкнув ее локтем. «Я бы и раньше пришел повидаться с вами, да не знал, где вы живете. Что вы так быстро убежали тогда утром?» «Я должна слушаться того, что папа скажет», — отвечала мисс Чарити. «Жалко, что мне он ничего не сказал», — возразил ее кузен. «Тогда бы я вас раньше разыскал». «Да я и сейчас не нашел бы вас, если б не встретил его на улице нынче утром. Но и хитрец, и проныра же он у вас. Настоящий старый кот, верно?» «Я попрошу вас, мистер Джонас, выражаться почтительнее о моем папе», — сказала Чарити. «Я не могу позволить такого тона даже в шутку». «Ну вот». «Ей-богу, про моего папашу можете говорить все, что угодно, я вам позволяю», — сказал мистер Джонас. «Надо полагать, в жилах у него не кровь, а какая-нибудь ядовитая гадость. Как вы думаете, сестрица, сколько лет моему папаше?» «Немало, конечно», — отвечала мисс Чаррити. «Но это такой доброй души старичок». «Доброй души старичок», — повторил Джонас, сердито стукнув кулаком по своей шляпе. — Да вот именно. Пора бы ему о душе подумать, ведь ему восемьдесят. — Вот как, неужели? — удивилась молодая особа. «Ей богу — Ей-богу! — воскликнул Джонас. — Дожил до таких лет, и хоть бы ему что. Это он и до девяноста доживет, и ничего не поделаешь. Какое там, доживет и до ста. Ведь надо же и совесть иметь. Как только не стыдно жить до восьмидесяти лет а дальше я уж и не говорю. Какой же он после этого верующий, хотел бы я знать, когда в открытую идет против Библии? 70 лет, вот предел. И ежели человек имеет совесть и знает, чего от него ждут, он и сам не заживется дольше, чем полагается. Неужели кого-нибудь удивляет, что мистер Джонас ссылается на Библию в этом случае? Вспомните старую пословицу насчет того, что дьявол, хотя и не будучи духовным лицом, любит цитировать Священное Писание, толкуя его в свою пользу. Если читатель возьмет на себя труд оглянуться вокруг, то за один единственный день у него наберется больше подтверждений этому и доказательств, чем за одну минуту можно выпустить пуль из духового ружья. «Ну, довольно про моего папашу», — сказал Джонас. «Не стоит без толку себя расстраивать». Я зашел пригласить вас на прогулку, сестрица. Поглядим разные достопримечательности, а после того зайдем к нам перекусить. Пексниф, наверное, заглянет вечерком. Он так и сказал, и проводит вас домой. Вот, это он пишет, я его заставил, давича утром, на всякий случай, когда он сказал, что не скоро вернется. А то, может, вы мне не поверите. Письменное доказательство всего лучше, не так ли? Ха-ха. «Послушайте, а ту другую вы тоже прихватите с собой?» Мисс Чарити бросила взгляд на автограф своего папаши, где было сказано просто «Ступайте, дети мои, с вашим кузеном, да прибудет между нами единение, если это возможно». И, поломавшись ровно столько, сколько надо было, чтобы придать цену своему согласию, пошла сообщить о прогулке сестре и одеться. Вскоре она вернулась в сопровождении мисс Мэри, которой вовсе не хотелось променять блестящие успехи у Тоджерса на общество мистера Джонаса и его почтенного папаши. «Ага», — воскликнул Джонас, — «вот и вы». «Явились, наконец?» «Да, страшилище», — отвечала Мэри, — «вот и я. Хотя очень была бы рада оказаться подальше от вас». «Вы этого не думаете», — сказал мистер Джонас. «Нет-нет, знаете ли, не может этого быть!» «Это уж как вам угодно, страшилище, как хотите», — возразила Мэри. «Я останусь при своем мнении, а мнение мое таково, что вы самое неприятное, противное, мерзкое существо!» Тут она громко расхохоталась, по-видимому, очень довольная собой. «О, вы девушка бойкая, — сказал мистер Джонас. — Сущая язва, верно, сестрица?» Мисс Чарити отвечала, что понятия не имеет, каковы должны быть свойства и наклонности сущей язвы. И даже если бы это было ей известно, она ни за что не согласится с тем, что в их семье может быть особа с таким нелестным прозвищем, а уж тем более не позволит обзывать этим именем свою любимую сестру, какой бы ни был у нее характер, прибавила Черри с сердитым взглядом в сторону Мэри. Ну, милая моя, ответила та. Я могу сказать только одно. Если мы не уйдем сейчас же, я снимаю шляпку и остаюсь дома. Эта угроза подействовала как нельзя лучше, предупредив дальнейшие пререкания. Ибо мистер Джонас немедленно объявил, что прения сторон прекращаются, и, получив единогласную поддержку, увел обеих сестер из дома. На крыльце он взял ту и другую под руки, а Бэйли младший который наблюдал за ними из чердачного окна, приветствовал эту галантность сильнейшим кашлем, который не затихал до тех пор, пока они не завернули за угол. Мистер Джонас прежде всего спросил девиц, любят ли они ходить пешком, и, получив ответ, что любят, подверг их способность к пешему хождению весьма строгому экзамену, показав им за одно утро столько достопримечательностей, мостов, церквей, улиц, театральных зданий и прочих, Бесплатных зрелищ, сколько другим не удастся увидеть и за год. Нетрудно было заметить, что этот джентльмен питал неописуемое отвращение к осмотру зданий изнутри и отлично знал истинную цену тем зрелищам, где за вход требовалась плата, ибо все они, по его словам, никуда не годились и совершенно не заслуживали внимания. Он был, по-видимому, глубоко убежден в этом. Ибо когда мисс Чарити сказала, между прочим, что они были раза два или три в театре с мистером Джинкинсом и другими джентльменами, первым делом спросил, где достали контрамарки. А узнав, что мистер Джинкинс и другие джентльмены платили за билеты, несказанно развеселился, заметив, вот должно быть олухи. И не раз в течение прогулки Разражался неудержимым смехом, потешаясь над такой сверхъестественной глупостью. И, надо полагать, радуясь своему умственному превосходству. После того, как они походили по улицам несколько часов и порядком устали, начало уже темнеть, и мистер Джонас сообщил девицам, что теперь он покажет им самую, что ни на есть смешную штуку. Штука оказалась весьма нехитрой. Вся соль заключалась в том, чтобы взять Кэп и проехаться за один шиллинг как можно дальше. К счастью, их довезли как раз до того места, где жил мистер Джонас, иначе девицы вряд ли были бы в состоянии оценить ее. Старинная фирма Энтони Чезлвид и сын, оптовая торговля манчестерскими сукнами и так далее, помещалась в очень узенькой улочке неподалеку от почтамта где все дома, даже в ясное летнее утро, казались очень хмурыми, где рассыльные в жаркое время поливали мостовую перед домами своих хозяев прихотливыми узорами и где в хорошую погоду в дверях пыльных складов простаивали целые часы фронтоватые джентльмены, заложив руки в карманы брюк и созерцая собственные щегольские сапоги, что, казалось, было самой трудной их работой, не считая, разве, ношение пера за ухом. Темный, грязный, закоптелый, неимоверно облупленный и ветхий был этот дом. Но в этом доме, каков бы он ни был, фирма Энтони Чезлвид и сын вела все свои дела и развлекалась, как умело. ибо ни молодой человек, ни старик не знали другого жилища и других помыслов и забот, кроме тех, которые были ограничены его стенами. Дело, как легко себе представить, было главной заботой этой фирмы, до такой даже степени, что оно вытолкало за двери всякие житейские удобства и на каждом шагу опрокидывало домашний распорядок. Так в убогих спальнях висели на стенах пачки изъеденных молью писем. Полы были усеяны остатками старых образцов и невыгодными обрывками товара, а колченогие кровати, умывальники – и ветхие коврики жались по углам, как предметы второстепенные, которые не стоят внимания, ибо они не дают никакой прибыли, а только мешают единственно важному в жизни, являясь неприятной необходимостью. Гостиная была в том же роде, хаос ящиков и старых бумаг, да и конторских табуретов в ней было гораздо больше, чем стульев не говоря уже о громадной уродливой конторке, растопырившейся посреди комнаты и о несгораемом шкафе, вделанном в стену над камином. Одинокий столик для трапез и приема гостей по сравнению с конторкой и прочей конторской мебелью значил для хозяев так же мало, как всякие приятности жизни и безобидные удовольствия по сравнению с погоней за наживой. Сейчас этот столик был довольно скоредно накрыт к обеду, И сам Энтони, сидевший в кресле перед огнем, поднялся навстречу сыну и двум прелестным сестрицам. Известная пословица предупреждает нас, чтобы мы не искали старой головы на молодых плечах. К этому можно прибавить, что мы редко встречаемся с таким противоестественным сочетанием, не испытывая желания сшибить эту голову с плеч долой, просто из присущего нам стремления видеть каждую вещь на своем месте. Нет ничего невероятного в том, что многие, отнюдь не обладая холерическим темпераментом, испытывали такое же желание, впервые знакомясь с мистером Джонасом. Но если бы они узнали его ближе, в его собственном доме, и посидели бы с ним вместе за его столом, то это желание, несомненно, пересилило бы все другие соображения. «Ну, скелет!» — начал мистер Джонас, — как почтительный сын, адресуясь с этим прозвищем к родителю. «Обед скоро будет готов». «Должно быть скоро», — отвечал старик. «Что это за ответ?» — возразил сын. «Должно быть скоро. Я хочу знать, наверно. «А, ну, этого я не знаю», — сказал Энтони. «Этого вы не знаете», — отвечал сын, несколько понизив голос. «Ничего-то вы не знаете как следует, ровно ничего». — Дайте-ка сюда свечу, мне она нужна для барышень. Энтони подал ему облезлый конторский подсвечник, и мистер Джонас проводил девиц в соседнюю спальню, где и оставил их снимать шали и шляпки. После чего, возвратившись в гостиную, принялся откупоривать бутылку с вином и точить большой нож, бормоча комплименты по адресу папаши, чем и занимался до тех пор, пока не подали обед одновременно с которым появились и девицы. Трапеза состояла из жареной баранины с зеленью и картофелем, которые были принесены какой-то растрепанной старухой, но она тут же ушла, предоставив со наслаждаться сколько угодно. — Холостяцкое хозяйство, сестрица, — сказал мистер Джонас, обращаясь к Чарити. — Воображаю, как та другая будет смеяться над нами, когда вернется домой. Вот, садитесь справа от меня, а ее я посажу слева. Ну, вы, другая, идите сюда, что ли? — Вы такое страшилище, — отвечала Мэри, — что я в рот ничего не возьму, если сяду рядом с вами. Ну да уж, нечего делать. — Вот бойкая какая, верно? — прошептал мистер Джонас, по своей излюбленной привычке толкая старшую сестру локтем. — Ах, право, не знаю. — обидчиво возразила мисс Пекснев. Мне надоело отвечать на такие глупые вопросы. — Что это еще затеял мой драгоценный родитель? — сказал мистер Джонас, видя, что его отец снует взад и вперед по комнате, вместо того, чтобы садиться за стол. — Что вы там ищете? — Я потерял очки, Джонас, — сказал Энтони. — Садитесь без очков, не можете, что ли? — возразил его сын. Ведь вы из них, я думаю, не едите и не пьете. А куда девался этот старый Соня Чафи? Ну вы, Розиня, что вы, имени своего не знаете, что ли?» По-видимому, тот не знал, так как не вышел к столу, пока его не позвал старик Энтони. Дверь маленькой стеклянной коморки медленно открылась, и оттуда выполз маленький подслеповатый старичок, очень дряхлый, и совсем сморщенный. Он казался таким же старомодным и пыльным, как и вся обстановка. Одет он был в ветхий черный сюртук и в короткие штаны до колен, украшенные сбоку порыжевшими черными бантами, словно отпоротыми со старых туфель. На тонких, как веретено, ногах были заношенные шерстяные чулки того же цвета. Он выглядел так, как будто его лет пятьдесят тому назад убрали в чулан и позабыли там. А теперь кто-то нашел и вытащил. Еле-еле дотащился он до стола и с трудом уселся на свободный стул, с которого опять поднялся, по-видимому, намереваясь отвесить поклон, когда до его смутно брезжевшего сознания дошло, что тут присутствуют посторонние и что эти посторонние — дамы. Однако он так и не поклонился и, снова усевшись, и, подышав на свои морщинистые руки, чтобы отогреть их, уткнулся в тарелку унылым посиневшим носом и уже ни на что более не глядел и ни на что не откликался. В таком состоянии он был воплощенное ничто. Нуль и ничего более. — Наш конторщик, — представил его мистер Джонас в качестве хозяина и церемонимейстера. — Старик Чафи. Он глухой? — спросила одна из девиц. «Нет, не сказал бы. Он ведь не глухой, папаша». «Я не слыхал, чтобы он на это жаловался», — ответил старик. «Слепой?» — спросили девицы. «Нет, не думаю, чтобы он был слепой», — сказал Джонас равнодушно. «Вы ведь не считаете его слепым, папаша?» «Разумеется, нет», — ответил Энтони. «Так что же с ним такое?» «Пожалуй, я вам скажу, что с ним такое», — прошептал мистер Джонас, обращаясь к девицам. «Он зажился на свете, во-первых, и я не вижу причины этому радоваться. Думаю, как бы и папаша не пошел по его дорожке. А во-вторых, он чудной старикашка», — добавил он погромче, — «и решительно никого не понимает, кроме вот него». Он ткнул в сторону своего почтенного родителя вилкой чтобы девицам было понятно, кого он имеет в виду. «Как это странно!» — воскликнули обе девицы. «Видите ли...» — продолжал мистер Джонас. «Он всю жизнь корпел над цифрами и счетными книгами, а лет двадцать назад взял, да и заболел горячкой. Все время, пока он был не в себе, недели к три, он считал, не переставая, и дошел напоследок до миллионов, Так что это, я думаю, избило его с понтолыку. Ну, работы у нас теперь не так много, а конторщик он неплохой». «Очень хороший», — сказал Энтони. «Да и недорого обходится», — сказал Джонас. «Во всяком случае, свой хлеб ест недаром, а мы с него больше и не спрашиваем». «Я вам говорил, что он почти никого не понимает, кроме папаши». Зато его он всегда понимает и даже в себя приходит, просто удивительно. Он давно служит у папаши и привык к нему. Да вот вам, я видел, как он играет в вист с папашей, рабер за рабером, даже понятия не имея, кто их партнеры. — Он ничего не ест? — спросила Мэри. — О да, — ответил Джонас, усердно работая ножом и вилкой. — Он ест, когда его кормят. Только ему все равно, сколько ждать, минуту или час, если папаша сидит тут же. Так что, когда я голоден, вот как сегодня, я ему даю его порцию после того, как сам немного закушу, знаете ли. Ну, Чафи, старый Розиня, вы готовы, что ли?» Чаффи не пошевельнулся. «Всегда был упрямый старый пень», — сказал мистер Джонас, хладнокровно кладя себе на тарелку второй кусок спросите его папаша вы готовы чафи можно вам давать обедать спросил старик да да сказал чафи весь просияв и становясь разумным человеческим существом при первом звуке его голоса так что видеть это было и любопытно и трогательно да да совсем готов мистер чезлвид совсем готов сэр готов готов готов Тут он остановился и стал слушать, не скажет ли старик что-нибудь еще. Но так как с ним больше не говорили, свет мало-помалу угас на его лице, и он снова обратился в ничто, в нуль. «Смотреть на него не очень приятно, имейте в виду», — сказал Джона с кузином, передавая отцу тарелку с порцией старика. «Если это не суп, он всегда давится. Вот, поглядите». Таращится, как слепая лошадь. Не будь это так смешно, я бы и не посадил его сегодня за стол. Только я думаю, это вас позабавит. Бедный старик, предмет этой гуманной речи, к счастью для себя, не понимал ее, как и почти всего, что при нем говорилось. Но так как баранина была жесткая, а зубов у него совсем не осталось, он вскоре оправдал замечание насчет его наклонности давиться и до такой степени мучился, пытаясь пообедать, что мистер Джонас ужасно развеселился и объявил, что старик сегодня решительно в ударе, просто лопнуть можно со смеху. Он до того разошелся, что стал уверять сестер, будто чафи даже папашу заткнет за пояс, а это, прибавил он многозначительно, не так-то легко сделать. Казалось странным, что Энтони Чезлвит, сам глубокий старик, находил удовольствие в выходках своего любезного сынка по адресу бледной тени, сидевшей за их столом. Однако он находил в этом удовольствие, хотя, надо отдать ему справедливость, радовался не столько шуткам по адресу престарелого конторщика, сколько остроумию мистера Джонаса. По той же причине грубые намеки молодого человека, метившие даже в него самого, наполняли его ликованием заставляя потирать руки и хихикать из-под тишка, словно он хотел сказать «Я его учил, я его воспитывал. Это мой наследник, мое произведение. Хитрый, пронырливый, скупой, он не растратит моих денег. Для этого я работал, на это я надеялся. Это было целью всей моей жизни». Поистине благородная цель, достижением которой стоило восхищаться. Но ведь есть и такие люди, которые, создав себе кумиров по образу и подобию своему, отказываются им поклоняться, обвиняя в их уродстве ни в чем не повинную природу. Энтони, во всяком случае, был лучше этих людей.